Глава 50. Эйль Эйль застонала от боли. Перед глазами все плыло, живот разрывало на части. Агония боли затягивала воронку, силы иссякали. Дрожащими руками прикоснулась к животу. Пальцы покрылись кровью. От металлического запаха к горлу поступила тошнота. Она провалилась в беспамятство. Рядом звучали голоса. Доносился странный шум, на руки затекли от странного положения. Невыносимо хотелось опустошить мочевой пузырь. Эль открыла глаза. Не было сил даже дернуться. Она висела на какой-то балке. Руки подвязаны над головой, ноги связаны веревкой и сгреблены тугим узлом. Она была такой слабой, что не могла пошевелиться, но и так ясно, что веревка крепкая. На прогнившей доске стекала багряная кровь. Платье пропиталось кровью. В глазах двоилось и плыло. Отноющей боль ее разрывало на части. В горле пересохло. Все мысли вылетели из головы, как только отворилась массивная металлическая дверь, пускай двоих, ту самую, девушку, зачем-то упивающуюся ее болью и страданиями, и еще кого-то. «Я приказываю тебе, ты вообще знаешь, кто я такая?» Эль сразу узнала Гелену. «Не может этого быть». Усталость, отчаяние, ярость и боль смешались с облегчением. Значит, она каким-то образом разорвала слияние уже хорошо. Эль смутно припомнила, как отчаянно перебирала в уме воспоминания Гелены, зацепилась за неизвестное заклинание, которое вызвало в не самые яркие эмоции, и как агония боли накатила на тело. Откуда взялась боль, кровь и глубокая рана, можно даже не гадать. В голове снова и снова крутился один и тот же вопрос, кто та девушка, желающая мне смерти, кто она? Если бы не эфир ее крови, то Эль была бы уже мертва. Но от потери крови она все равно умрет рано или поздно. Пот стекал по лицу, а жноб накатывал волнами, дрожь завладела телом. Эль готовилась к скорой кончине. С такой раной она долго не протянет. Ей целителя, и то не факт, что он сможет хоть что-то сделать. — Ты обязан ее исцелить, сейчас же, — не унималась Гелена. Она орала и шипела, как кошка. Не будь Эль подвязана к балке, она бы рассмеялась. Почему же она не применила магию, не превратилась в чудовище? Видать, не все подвластно высокомерной стерве, подумала про себя Эль. Мысли хоть как-то отвлекали ее от адской боли. Мгновением Эль услышала глухой стук, на тело ударилось об пол. Интересно, кто это, пытательница или богиня? Ноги булыжниками тянули к полу, руки напряглись до предела. Кровь не переставая вытекала из раны, не будь она подвязанной, возможно, боль была бы не такой сильной. Она закрыла глаза, ослепляющий свет манил, он завлекал и звал с собой. Эль была готова на все. Последние силы утекали так же быстро, как кровь густыми каплями падала на прогнивший пол. Она тянулась к свету и желала соприкоснуться с ним. Где-то на задворках памяти вспыхнули воспоминания о секрете Гелены и сожаление, что Эль унесет его с собой в могилу, не сможет обернуть его против богини для спасения любимого. Облегчение, что Маркус останется в живых, Эль расслабилась, сдаваясь в плен света и делая последний сдох.